Глава 30. Утро наступило очень быстро. Эйлин поднялась с постели гораздо раньше, чем Мэри вошла к ней в комнату. Чувствуя страх, смешанный с возбуждением, девушка подошла к окну и распахнула его, наслаждаясь рассветной прохладой. Она выходит замуж и не за кого-нибудь, а за графа. Могла ли она еще совсем недавно представить себе такой поворот судьбы? Она шумно выдохнула, пытаясь успокоиться, но тревога не проходила. Всё будет хорошо, прошептала девушка, касаясь стены. Она отозвалась теплом. Дом явно поддерживал невесту хозяина. Элену улыбнулась. Хоть чуть-чуть, но на душе стало гораздо спокойнее. В конце концов, что может быть страшного в том, что она выйдет замуж за героя войны? Пусть даже и сколеченного физически. Она легко привыкла к шрамам и почти не замечала их, всегда восторгаясь скульптурными пропорциями мужского тела. Гораздо более серьёзной проблемой представлялась тьма в душе Джаспер. Эйлин удавалось её сдерживать, но она не знала, как долго сможет противостоять древней магии. Доброе утро, мисс. Мэри вошла в комнату, неся завтрак. Вы уже встали? Доброе утро. Девушка улыбнулась. Дрожь снова охватила её. Совсем скоро она произнесёт слова обета и станет женой графа Орвика. Будет принадлежать ему душой и телом. При мыслях о теле низ живота скрутило сладкой судорогой. Девушка вдруг представила, как Джаспер наваливается на неё, вжимая в постель, покрывает поцелуями не только лицо. Охваченная порученными мыслями, она едва не застонала. Щеки полыхнули румянцем. Эйлин бросила стыдливый взгляд на Мэри, но горничная по-деловому раскладывала вещи, совершенно не догадываясь о желаниях той, кому прислуживает. Леди Вайлет появилась чуть позже. Эйлин как раз пыталась проглотить хоть что-то на завтрак, но от волнения кусок не лез в горло. Мотнув головой горничная, чтобы та вышла. Достопочтенная леди в опике этикету присела на край уже застеленной кровати и устремила задумчивый взгляд на Эйлин. Должна ли я объяснить, милая, что тебя ждать в первую брачную ночь? Без обянийков поинтересовалась она. Ну, я Эйлин почувствовала, что снова краснеет. Это хорошо, потому что, как ты понимаешь, я и сама не слишком осведомлена в подобном вопросе. Леди Вавилит смущённо потупилась. Нет, конечно, у Джаспера обширная библиотека, но, на мой взгляд, картинки не передаёт всего. Элина шеломлённо молчала. Она и позабыла про давнюю традицию, когда мать наставляет дочь тому, что то ей ожидать в супружеской спальне. «В любом случае, я надеюсь, мой племянник хорошо воспитан и не причинит вред женщине, которая полностью доверилась ему». Девушка подавила истерический смешок, готовый сорваться с губ. «Знаете, я вам завидую», — продолжала почтенная леди. «Меня воспитывали куда строже. Я и помыслить себе не могла о браке по любви. «Оставьте любовь к ухаркам», — говорила моя матушка. Признаться, их брак с отцом был не слишком удачен. А брак родителей Джаспера. Лиди Вайолет покачала головой. Они быстро разошлись. Мой брат предпочитал жизнь в имении, а Лелибет, его жена, жаждала развлечений. В результате она простудилась и умерла от инфлюэнцы. Он Джаспер их единственное дитя. Вы его очень любите, верно? Да. И искренне надеюсь, что вы тоже полюбите его. Лидивая улыбнулась и сразу же поднялась. Не буду больше вас задерживать, моя дорогая. И вот, на удачу. Она протянула Сафьянову и чехол, который держала в руке. Что это? Эйлин открыла его и ахнула. Ну, Милиди. Она с изумлением рассматривала ожерелье. Капельки жемчуга и бриллиантов, скреплённые между собой золотыми шариками. будем считать, что это мой свадебный подарок. Почтенная дама кивнула и торопливо вышла, странно моргая, словно ей в глаз попала соринка. Мисс у нас мало времени. Мэри снова появилась в спальне, увидев украшение, она ахнула. Какая красота. Да, помоги, пожалуйста, его надеть. Горничная осторожно застегнула замок и потянула из за платьем. Поучасам позже в зеркало на Эйлин смотрела загадочная незнакомка. Золотистый чехол нижнего платья покрывал тонкая полупрозрачная ткань верхнего. Она переливалась разноцветными нитями в торе блеску бриллиантов в колье. Вырез у платья был непривычно низкий, и Эйлин с трудом сдерживалась, чтобы не поддёрнуть ткань хоть немного вверх. Волосы Мэри собрала в пучок, выпустив несколько локонов. Эйлин нервно дёрнула один из них, ожидая, пока Мэри подаст ей перчатки, которые ещё вчера должна была Лиди Вайолет. Конечно, следовало бы накинуть на голову вуаль, как символ невинности. Но отрез сгорел вместе со остальными нарядами. Поэтому девушка ограничилась сиреневыми ирисами, умело вплетёнными горничной в причёску. Милая, вы готова? Леди Вайо лет снова постучала в дверь. Да, выдохнула девушка, выходя из комнаты. Почтенная леди замерла с восхищением, смотря на неё. Эй, Линовым, что-то не так? Леди Вайллет осторожно, чтобы не расстрипать свои локоны, покачала головой. Вы прекрасны. Пойдём, те жених ждёт. Они спустились в холл и медленно вышли в сад. Эйлин вдруг показалось, что всё вокруг притихло в ожидании церемонии. Только солнце стало светить ярче. В сопровождении леди Вайллет она дошла до беседки, щедро украшенной тюльпанами, ирисами и розами. Приведя них, Эйлин улыбнулась. Это не осталось незамеченным леди Вайллет. архиепископ настоял. Сухо сообщила она, кидая в беседку взгляд достойный Василиска. Девушка тоже посмотрела туда, где стояли три высокие фигуры. Сердце забилось в груди так часто, что казалось, все присутствующие услышат, как оно стучит. Резко выдохнув, словно она прыгла в ледяной омут, Эйлин шагнула в беседку. Архиепископ и маркиз обернулись к ней. Только же них, следуя традиции, оставалось стоять спиной Несколько шагов до него показались девушке вечности. Что если граф окажется в маске? Почему-то Эйлин казалось важным, чтобы он вступал в брак, не скрывая своего лица. Наконец она подошла. Маркис молча протянул ей небольшой букет из белых роз. Волнуясь всё больше, Эйлин взяла цветы, едва не уронив. И только после этого Джаспер, по вину изнако архиепископа, повернулся к ней. Он был одет в уже знакомый девушке костюм для верховой езды. Маски не было. Улыбаясь восхищением в глубоких глазах графа, Эйлин нежно провела рукой по его изродованной щеке. Джаспер поймал её руку и на секунду задержал у лица. Деликатное покашливание архиепископа заставило их опомниться. Преступим. Его преподобие был явно доволен происходящим. Сама церемония была достаточно краткой. Вопреки ожиданиям Эйлин, не раз видевшей церемонии, проводимые отцом, архиепископ не стал читать нудную проповедь об обязанностях супругов. Просто произнёс короткое напутствие о тяготах и радостях супружеской жизни и задал стандартные вопросы. Согласна ли ты? Да. Джаспер не отводил взгляд от невесты. Согласна ли ты? Да. В эту минуту Эйлин не сомневалась, что поступает правильно. Где-то за их спинами тихо всхлипнула леди Вайлет. В таком случае, повторяйте за мной. Вслед за архиепископом и женихом девушка произнесла слова древнего обета. Клянусь любить, почитати и повиноваться, пока смерть не разлучит нас. Аминь. Можете поцеловать невесту. Джаспер широко улыбнулся и притянул Эйлин к себе. Моя, заговорщицки прошептал он. Отныне и навсегда. Лёгкое касание губ и он нехотя разжал объятие. Девушка смущённо потупилась. Рука об руку они вышли из беседки, под приветственные выкрики слуг, которые собрались, чтобы посмотреть на бракосочетание своего хозяина. Кто-то, кажется, леди Ваилет, подбросил вверх монетки, остальные последовали её примеру. Щедро сыпая молодожона в зерном или пестками цветов. "Бежим!" Джаспер схватил руку жены и устремился к особняку. приветливо распахнувшему двери. Смеясь, они ворвались в дом. "Джаспер, подожди", взмолила Сеелин. От быстрого бега дыхание сбилось, а щёки раскраснелись. Граф обернулся и мягко привлёк её к себе. Пока никто не видит. Пробормотал он, приникая к губам жены. Она тихо застонала и подалась вперёд, зарылась пальцами в золотистые волосы, стянутые на затылке тёмной лентой. Громкий стук заставил их отпрянуть друг от друга. «Джаспер, прости, но, кажется, у нас проблемы», — в полголоса информировал маркиз Дювиль, переступая порог. Следом за ним шёл констебль. «Уэстон?» Всё ещё удерживая жену за талию, граф сухо кивнул. «Вы не вовремя». «Прошу прощения, ваше сиятельство». Тот поклонился, старательно избегая смотреть на лицо хозяина дома. Но всё равно то и дело притягиваясь взглядом к шрамам. «Я...» Мне сказали, что я могу найти здесь Мисс Кембл. Её больше нет. Вот как. Страж порядков встревожился не на шутку. Что же с ней произошло? Только что Мисс Кембл стала графиней Орвик. Джаспер счастливо улыбнулся. Так что, простите, нас ждёт свадебный обед. О, мои поздравления. Констебль окончательно смутился. Но я Извините меня, ваше сиятельство, но тогда я я должен арестовать вашу жену. Что? Граф дёрнулся, намереваясь вышвырнуть наглецца из дома. Эйлин удержала его за руку. Арестовать меня? растерянно переспросила Анна. Но за что? За убийство мисс Агнес Блэк. Где-то на крыльце испуганно вскрикнула леди Вайлет. Эйлин вздрогнула, а граф шагнул вперёд, закрывая её. Уэстон, что вы себе позволяете? Джесс, подожди, остановил его маркиз Дювиль. Констебль, у вас есть доказательства? Прошу прощения, ваше сиятельство. Слуга закона занервничал. Ещё бы. Одно дело арестовывать незнакомую мисс, другое дело предъявлять обвинения жене графа. Ещё и в присутствии столь высокопоставленных особ и самого архиепископа. У нас имеются сведения, что вышеупомянутая мисс Агнес Блэк пыталась очернить репутацию мисс Кембл. Исходя из того, что вы только что сказали. Констебль, если бы каждый, чью репутацию пытались очернить, убивал, то в анатомическом театре не хватало бы мест для трупов, резко оборвал его граф Уоррик. Констебль рванул ворот мундира. Бедняга явно чувствовал себя не в своей тарелке. Да, ваше сиятельство, конечно, "Ну, ну вы же понимаете, таков порядок. Порядок." Эйлин заметила, что глаза Джаспера потемнели. Тьма радостно рвалась наружу, стремясь поглотить как можно больше душ. Девушка снова положила руку на плечо мужа и с силой сжала, стараясь удержать его на краю сознания. "Джаспер, я думаю, это просто недоразумение", торопливо проговорила Анна. "Недоразумение?" продолжал бушевать граф. хотя его взгляд прояснился. Эйлин тихо выдохнула, но руку убирать не стала. Слишком уж сильным было негодование Джаспера, и тёма могла воспользоваться этим. Наверняка чья-то мамаша решила устранить конкурентку своей дочери. Максимилиан внезапно подхватил игру. Только слепец мог не заметить, то какие взгляды ты кидал на мисс Кембл во время бала. Эйлин недоуменно моргнула, гадая, из чего вдруг маркиз кинулся защищать её. Да, но попытался возразить констебль. К тому же, эта Агнес обладала неуёмным воображением. Леди Вайллет тоже включилась, болтала направо и налево, а под конец возомнила, что выйдет замуж за аристократа с её то манерами. Мне пришлось выставить её прочь. Под её тяжёлым взглядом констебль сделал несколько шагов назад, затем достал платок и промокнул вдруг вспотевший лоб. Но вы же понимаете, пробормотал он. Я вы всего лишь исполняете свой долг, подсказала почтенная леди. Именно, констебль воспрянул духом. Эйлин заметила, что архиепископ тихо усмехнулся и шагнул вперёд. Послушайте, Уэстон, его голос звучал вкратчево. Я полагал, что долг стража закона найти настоящего преступника. Да, ваше преподобие, но Есть ли у вас какие-либо прямые доказательства, что её сиятельство причастно к убийству Шви? Констебль развёл руками. Я хотел допросить мисс Кембл, простите её сиятельство. Я бы искатил её комнату. Это немыслимо, снова возмутился граф Орвик. Я не позволю. В спальне мисс Кембл произошёл пожар, все вещи сгорели, с улыбкой сообщил маркиз Дювиль. Мы можем собрать для вас пепел, но вряд ли это поможет, следствие. Под его насмешливым взглядом Вестон окончательно сник. "В таком случае, миледим", обратился он к Эйлен. Закончить ему не дали. Маркиз подхватил стража порядка под руку и решительно направился к выходу. "Думаю, Вестон, для вас самого будет лучше ещё раз осмыслить всё это дело и прийти к нам завтра". Дверь с радостным скрипом приоткрылась. Дом поддерживал хозяев, желая выпроводить неприятного гостя как можно скорее. Подождите, бедняга всё-таки набрался смелости. Ваше сиятельство, могу я просить вас дать слово, что ваша жена не сбежит? Джаспер окинул его ледяным взглядом. Разумеется, процедил он. Магическое слово, настаивал констебль. Уэстон, что вы себе позволяете? возмутился архиепископ, но хозяин дома взмахом руки оборвал его. Как вам будет угодно. Только покиньте нас поскорее. Максимилиан как-то странно взглянул на друга, но промолчал. Я, Джаспер Эшли, граф Уорвик, призываю свидетелей все силы и даю слово, что моя жена не предпримет никаких попыток к бегству. Да поможет мне Создатель. Яркая вспышка сопровождала его слова. Довольно, Вестон, процидил маркиз Дювель. А теперь покиньте этот дом. Констебль пробормотал что-то отдалённо напоминающее извинения и вышел, сопровождаемый маркизом. После их ухода в холле воцарилась оглушающая тишина. Лидевайолет нарушила её первой. Джаспер, я не чуть не сомневаюсь в невиновности Эйлен. Но не кажется ли тебе, что ты слишком самоуверен? Давай магическое слово. Он усмехнулся. Отнюдь. Но Джаспер изменил слово клятвой миледи. — вмешалась Эйлин. Он даже не произнёс стандартных слов о каре. К тому же мисс Кэмпбелл пока что не вступила в права супруги графа Уорвика полностью. Вмешался его преподобие. Брак всё ещё можно расторгнуть в любой момент. Эйлин невольно покраснела, прекрасно понимая, что его преподобие говорит о супружеских обязанностях. Просто удивительно, насколько некоторые люди позволяют себе делать бестактные замечания, прикрываясь саном. Езвительно заметила леди Вавилет. Архиепископ улыбнулся. В таинстве брака нет ничего постыдного, миледим. Создатель сотворил мужчину и женщину именно такими, какие они есть. Вас послушать так и прелюбодеяние не грех, парировала обозлённая леди. Прелюбодеяние прежде всего нарушение супружеских клятв. Предательство того, кто тебе доверяет. На мой взгляд, это один из самых страшных грехов. Облуд, поинтересовалась Эйлин. Дочь викария, она прекрасно понимала разницу и хотела узнать мнение духовного лица. Что может быть хорошего в похоти? Архиепископ развёл руками. Если двое любят друг друга и не связаны обещаниями, то вполне могут смирить свою плоть до того, как произнесут священные слова брачных обетов. сверсовая жизнь. Если, конечно, их чувства искренни. Что в наши времена большая редкость, оборвала его леди Вайолет. А, Макс, вы задержались. Прошу прощения, Эмилия. Я решил проводить нашего милого Констебля до ворот. Джесс, у меня плохие новости. Вокруг дома дежурят люди Вестона. Боюсь, просто так увести твою жену не удастся. Я не собираюсь никуда ехать. Возмутилась Эйлен из-заслужил снисходительный взгляд маркиза. Желайте взойти на эшафот. Макс, мне кажется, ты перегибаешь палку, возмутился граф Уорвик. Неужели? Позволь тебе напомнить, что убийц у нас, как правило, вешают. А у мисс Кембл? Ах, простите. Твоей жены есть алиби? Неизвитильно поинтересовался Дювиль. Прямых доказательств вины у него тоже нет, возразил граф. Они и не нужны. Брось, Джаспер, при всём уважении к коварству твоей тёти. Думаешь, хоть кто-то поверит во внезапно вспыхнувшие чувства? Видимо, кто-то поверил, раз натравил Уэстона, возразил Джаспер. Иначе зачем это всё? Ответа не последовало. Присутствующие переглядывались, пытаясь разобраться, что вообще происходит. Давайте наконец сядем за стол, предложила Эйлин. Кухарка всё утро старалась, не стоит обесценивать её труд. Да, конечно. Спахватилась леди Ваэлит, маркиз усмехнулся, но возражать не посмел. Граф Орвик молча взял жену под руку и провёл в столовую.